Глава 33. «Я так и не узнала, почему он уехал. Из-за Генриха? Но это ничего не объясняют. Может быть, ему наговорили что-нибудь про меня. Сплетники бог знает, что могут выдумать. Какие-то чужие, незнакомые люди, неизвестно откуда они берутся, а вся твоя жизнь в их руках. Я не знала, что люблю его, а я любила его». Меня хватило отчаяния. Я бросилась в объятия первого встречного, только бы забыться. Это был юноша, совсем еще мальчик. А твой отец... не клянусь, он не был моим любовником, клянусь. Иначе мне было бы стыдно перед тобой. Как плохо ты меня знаешь. Они пили чай в паласе в огромном салоне белым золотом, где оркестр играл «Тремутарды». Они сидели за столиком в уголке этого залитого светом зала, а вокруг была шумная толпа женщин, сбросивших свои манто на спинку стула. Вокруг были трепещущие переливы хрустальных люстр и суетливые лакеи, развозившие на мельсиоровых тережках подносы с набором печений и миниатюрных пирожных. Это было новшество. По примеру Карлтона ресторан ввел в себя чай по твердым ценам. «Пять франков с персоны. Кушайте, сколько хотите». Поэтому пожилые дамы в одеяниях фисташкового цвета или цвета давленной клубники поглощали несметное количество крошечных тарталеток, эклеров с шоколадным кремом и требовали себе второй бокал шампанского. «Я такая же, как они», — думала Рен, и смотрела на Паскаля, не решаясь продолжать Это горестное сравнение перед лицом силы и молодости своего спутника. Пожалуй, это безумие, что она ему отдалась, да еще так скоро. Впрочем, не так уж скоро. Боже мой, это ужасно, когда все привлекательные мужчины обязательно бывают моложе тебя. Сын Пьера, подумать только. «Он ушел», — задумчиво сказал Паскаль, «так же, как ушел от нас, не сказав ни слова». Совсем нежданно. Видишь Люрен, бывают часы, когда я понимаю отца, когда я глубоко чувствую, что он был моим отцом, потому что мне приходят какие-то необъяснимые мысли, которые, однако, раскрывают все, что в нем удивляло людей. Вот живешь. Все как будто очень просто, естественно, и вдруг жизнь покажется тебе каким-то дурным сном, хотя ничего особенного не произошло. «Но ты бьешься, как в тисках. Хочется покончить с такой жизнью или уж проснуться наконец». Слова текли под звуки музыки, извяканье чайных ложечек, подгул разговоров, шелест шелков, шарканье ног торопливых лакеев и сдержанный женский смех. Рен преследовали воспоминания о Монте-Карло, воскресшие через шестнадцать лет, когда прошла почти вся ее жизнь. А еще она думала о своем странном осеннем романе, в который ветер занес песни было любви «Сын Пьера». Она держала кончиками пальцев песочную трубочку с подрумяненными краями, посыпанную жареным миндалем, и на ум ей приходили жестокие мысли о сухих, свернувшихся листьях, которые уже с сентября месяца усеивают Елисейские поля. Всегда в душе у нее, словно широкая, не рана, было сознание своего возраста. Это открытие, совершавшееся каждый день. А между тем она была еще хороша. Слово еще царапало слух, отдавало с болью во всем теле. Рен вспомнила, как в номере унылой гостиницы в отеле где Паскаль впервые сбросил с нее одежду, он воскликнул. «Как ты молода! Как ты молода!» Таким же тоном, каким еще вчера он говорил ей, как ты хороша. Она была еще хороша, вот и все. «Интересно, о чем ты думаешь, злая?» проговорил со вздохом Паскаль. «Ты меня не слушаешь. Опять унеслась в свои владения». Это было принятым у них выражением. Какой чудесной быстротой у любовника возникает этот символический язык племени Сиу, язык их любви. «Да», — сказала она, — «я побывала в своей вилле. Она стоит где-то там, на берегах отчаяния. Туда я тебе никогда, никогда не дам войти. Вокруг в саду цветут ядовитые цветы, но они вырастают только для меня одной. И есть там еще злой пес. По правде сказать, этот увлекательный, параллельный диалог шел у них всегда, пока по обоюдному согласию они не прерывали его для любовных утех занятия еще более увлекательного. Тогда каждый ценил в другом серьезное отношение к делу, но и в промежутках они не были чужды друг другу благодаря присутствию некой тени, тени Пьера Меркадье. «Мне с детства внушали, что мой отец негодяй», — продолжал Паскаль. «И, конечно, не зря его так чистили. Моя жизнь — отрицание его негодяйства. Я никогда не восставал против некоторых обязанностей. Семья, кормить свою семью. Мать, не думаю, чтобы я ее беднягу очень уж любил. И, если хочешь знать, она просто-напросто глупа». Что касается сестры, ну, разумеется, есть еще ребенок. Из-за кого же я запутался во всей этой семейственности, как муха в паутине? Мужчина хочет идти своим путем, быть свободным, это вполне естественно. Но я об этом не помышляю. И все из-за отца. Его свобода стала моей тюрьмой, понимаешь? К счастью, существуют женщины, все женщины, Каждая новая женщина, видишь ли, это словно распахнувшееся окно, а за ним тайна, ширь. Это так же хорошо, как бродить где-нибудь ночью. Между ними была тень, Пьер Меркадье. Когда Рен в первый раз побывала в семейном пансионе «Звезда», она сама себе не признавала, что пришла сюда на поиски своей молодости — Она ничего не ждала от своего любопытства, кроме продолжения странного романа. Ведь она прочла когда-то лишь несколько его страниц, а теперь ее интересовало продолжение, в котором главного героя уже не будет. Она встретила сына Пьера Меркадье. Но в объятиях сына она отдалась Пьеру. Странно, что через столько лет глаза не изменились. Те же самые глаза — А ведь тогда ей в голову не приходило, что она любит его. Она и знала-то его лишь несколько недель. Да в конце концов, что это было? Обыкновенное знакомство за карточным столом и больше ничего. Случалось ли ей думать о нем с тех пор? Раза два, пожалуй, вспоминала, удивлялась его исчезновению, А вот теперь стало совершенно ясно, она хранила его образ в глубине сердца. Жизнь ее пошла бы совсем иначе, если бы он остался. Ей вспомнилось, что в тот вечер она издали видела, как он играет за другими столами. В тот вечер Карл сказал ей, но, слушая Карла, она думала о Пьере Меркадье, этом коренастом человеке, который рассказывал ей о Джонни Ло. Джонни. Только сейчас Рен вспомнила, что называла его Джонни. Знаешь, «Я называла твоего отца Джонни». «Джонни?» «Да, из-за той книги, которую он начал писать. Кстати, ты не знаешь, куда твоя мать девала его бумаги?» «Нет, Паскаль этого не знал». «Рукопись? Можно поискать. В доме была коробка, в которой госпожа Меркадье прятала разные вещи. Оркестр заиграл танго». «Я понимаю папу римского» сказала вдруг Рэм. Паскаль удивленно посмотрел на нее. ну да, он ведь наложил запрет на танго». Оба улыбнулись, под столом их руки нашли друг друга.